Дело, которому служат. Дверь трехкомнатного люкса открыл секретарь Маршана, громадный жилистый Робер Вилла, полуитальянец, боксировавший в молодости за сборную Марселя. «Кто вы?» — настороженно спросил Робер. «Доложите господину Маршану, что его хочет видеть по срочному делу брат его московского дяди». «Какого дяди?» «Он знает». «Позвольте обыскать вас», — сказал Вилла и, не дожидаясь разрешения, быстро, словно падая на романа, провел ладонями по всем его карманам. Маршан вышел через минуту. Маленький, пухленький, видимо, после дневного сна, в шелковой пижаме, надетой поверх старого кое-где заштопанного свитера. «С кем имею честь?» — спросил он. «Я хочу говорить с глазу на глаз». «Не вижу нужды. У меня нет секретов от моего помощника». «Я брат Якова». «Какого Якова?» «Того самого. Шелихеса». «У вас есть доказательства, что вы брат Якова?» «Да». «Как вас зовут?» «Федор». «Это вы служите в...» «Да», — перебил его Роман. «Это я там служу. Поэтому сделайте исключение и поговорите со мной наедине». «Робер, мы поговорим в кабинете». Когда они остались одни, Маршан, предложив Роману сигару из деревянного ящичка, спросил «Как Ося? Где он сейчас, в Питере?» «Вы прекрасно знаете, что Ося в Иркутске», — ответил Роман. «И чтобы нам побыстрее закончить все формальности, проверка мандатов и все такое прочее, я захватил с собой несколько фотографий и мой паспорт, под которым я живу здесь как гражданин Бельгии. Я здесь работаю. Вы понимаете, на кого я здесь работаю? Вот, посмотрите» и он положил перед Маршаном пачку фотографий и свой паспорт. Маршан неторопливо достал из кармана своей тяжелой шелковой пижамы лупу, внимательно изучил фотографии, не монтаж ли, также внимательно изучил паспорт и сказал, «Но брат, вероятно, говорил вам, Федор Савельич, что я далек от политики и в грязные авантюры никогда не влезал. Да и вы, думается, не станете менять профессию разведчика на зыбкое дело торговца бриллиантами». Господин маршан, мой брат арестован Чека. Боже мой, когда? Неделю тому назад. Это серьезно? Боюсь, что да. Несчастный Яков. Но я не понимаю, за что его могли арестовать. Он же честнейший человек. Я убежден, что суд оправдает его. Я готов дать письменное показание в его пользу. Мы соприкасались по работе до переворота, и ваш брат всегда отличался отменной честностью Спасибо, — ответил Роман. Я признателен вам за столь лестную оценку деловых качеств брата, господин Маршан. Но дело значительно серьезнее, чем вам кажется. Якова арестовали из-за этой посылки Агюсту, — сказал он, достав из кармана пачку фотографий, сделанных судебным фотографом, как материал, приобщаемый к делу. Здесь рукой Якова написан адрес. Вам этот адрес знаком? Нет, ответил маршан и перестал улыбаться той своей легкой чуть насмешливой улыбкой, которая не сходила с его лица с начала разговора. Увы, не знаком? Тогда каким же образом я проследил маршрута Гюста к вам? Моего брата обвиняют в связях с вами. Но конкретных данных в Москве нет. Я их получил здесь сам, по своей инициативе. Тогда торопитесь. Надо отправить эти данные в Москву, их ждут ваши сослуживцы в ЧК, товарищ Шелихес. Их там очень ждут, согласился Роман. Но, пожалуйста, на будущее. Никогда и нигде не называйте меня по фамилии. Я избегаю совершать то, что грозит мне горем, но подчас забываю это делать по отношению к тем людям, с которыми меня сводит жизнь. Простите меня. Вы не всегда избегали совершать то, что вам грозит горем, Маршан. «Вы понимаете, что если ЧК получит данные о том, какие посылки Агюст получает для вас из Гохрана, вы станете уголовным преступником у себя на родине по законам вашей, а не моей страны?» «То есть...» — чуть поднял брови Маршан. «Ну, если бы было доказано, например, что вам переправляют бриллианты из казначейства Великобритании, это было бы дурно для вас?» «Дурно? Это был бы конец. Имени, чести, фирме...» Но что я могу поделать, если я ошибался в человеке? Что я могу поделать, если Яков Шелихес оказался жуликом и посылал бриллианты из Гохрана се Гюсту, человеку, который несколько раз одолевал меня просьбами о странных сделках и которого я не велю пускать на порог, отныне и навсегда? Надеюсь, показаниями Вилла и моим нельзя не поверить? Можно не поверить. Нет, нельзя не поверить, легко усмехнулся Маршан. Можно, упрямо повторил Роман. Поскольку мой брат в тюрьме ему грозит гибель, поскольку обвиняют его в экономической контрреволюции, в том, что он срывал переговоры о покупке бриллиантов, в частности вашей фирмой, я предпринял свои шаги. Огюст больше не живет по своему адресу, а находится там, где мне это выгодно мсье. маршан Моршан потер щеки. Лицо его сделалось угрюмым и жестким, и улыбки на нем не было. Вы пришли шантажировать меня? Я пришел спасать брата. Вы избрали странный способ для его спасения. Зачем вам потребовалось изымать Угюста? Затем, чтобы он дал показания, когда, сколько раз и что именно он передавал вам от Яши. Эти данные совершенно достаточны для того, чтобы Якова Савелича расстрелять. А если бы это было у нас в цивилизованном мире, гильотинировать. Разве я сказал, что собираюсь эти данные передавать в Москву? Не передавая их в Москву, вы нарушаете свой долг. Вы приступаете закон и становитесь изменником. Вам очень хочется, чтобы я передал эти данные? Нет, мне этого не хочется. Правильно. Репутация в вашем деле — основа успеха. В вашем тоже. Вот и уговорились. Вы не трогаете мой долг, а я вашу репутацию. Теперь про позиции ясно? Теперь да. Но чего вы не боитесь меня? Не меня, он деланно улыбнулся, а хотя бы моего телохранителя. А почему вы думаете, мой друг, что я не подстрахован? Хорошо. Ясно. Чего вы хотите? Единственно одного. Сохранить жизнь Якову. Его обвиняют не только в хищениях бриллиантов. Это еще надо доказать. Его обвиняют в том, что он мешал нарком-внешторгу заключать сделки на продажу бриллиантов и находился в сговоре с вами, с самым мощным торговцем драгоценностями. Я хочу, чтобы вы завтра же посетили Литвинова и выразили удивление, чего Москва не отвечает на три ваших письма, в коих вы предлагаете вступить в прямые переговоры с нарком-внешторгом на взаимовыгодных условиях. При нашей бюрократии в версию трех писем могут поверить. Во всяком случае, в это удобно поверить, когда в Гохране взяты почти все оценщики. И пожамчи? Конечно. В вашем предложении не сходится лишь мелочь. Я действительно писал в Москву. Я предлагал торговые переговоры, но я назвал в качестве контрагентов пожамчи и шелихеса. Наоборот. Это подтверждает мою позицию. «Наверняка Литвинов или Старк осторожно пустят в вас шар, Шелихес и Пожамчу уехали в командировку, так что, видимо, вы, господин Маршан, решите дождаться их возвращения». «Ну от чего же, господин посол? Я готов войти в контакт с представителем любого компетентного русского ведомства и не мое право определять состав торговой делегации, просто в лице господ Пожамчи и Шелихеса вы имеете высокого класса специалистов», начал подыгрывать Маршан, «которые смогли бы защищать интересы вашей стороны». «Ну вот и все», — устало сказал Роман и закрыл глаза. «И поскольку теперь позиции советской власти довольно сильны в Германии, туда послом едет Кристинский, советовал бы называть разумные цены. Немцы идут на торговлю, а следом пойдут англичане, поверьте слову, господин Маршан». «Спасибо за информацию. Когда поедет в Берлин господин Кристинский?» «Скоро», — ответил Роман. И не думайте, что я буду торговать секретами моей страны. Я этого делать не стану». «И не надо? Разве можно придавать секреты своей страны?» «Последнее. Что с Агюстом? Он мне скоро понадобится». «Когда вы заключите сделку с Москвой, он вернется». «А если с ним что-либо случится?» «Кому он нужен?» — медленно поднимаясь со стула, ответил Роман. «Мне лишние скандалы не нужны». Вам придется из-за печальных обстоятельств с Яшей вернуться в Москву, или вы... А вот это уже мое дело. Маршан согласен начать немедленные переговоры с наркомфином. Даст цены европейского рынка. Яков пересылал бриллианты Маршану через Огюста. Показания Огюста прилагаю. Роман. Когда банда Ульяна Колганова была схвачена, ротмистр Тарыкин сказал следователю ЧК, «Жить мне, видимо, осталось недолго, так что хочется последние дни провести с комфортом. Я в тайге так одичал, что камера мне кажется люксом в Астории. Впрочем, я в люксе никогда не жил, мечтал только. Посему скажите, чтобы дали жратвы и милого соседа, с кем можно словом перемолвиться, и я напишу показания. И вы водите на трибунал, серьезно говорю, не усмехайтесь. Расскажу так, чтобы кровь леденила». Зачем? А чтобы хоть память осталась, умирать будет не страшно. Злодей или пророк? Каждый умирает, лишь память живет вечно. Дзержинский отчеркнул красным карандашом ту часть показаний Ротмистра, где он писал «Не повстречай я Колганова, не получи я от него шальных денег, возможно, жизнь моя сложилась бы иначе. Я бы воспринял Октябрьский переворот как общее неизбежное, но объективно утвердившее себя в России зло». Однако поскольку переворот лишил меня привычного, а к благосостоянию привыкают быстрее, чем к бедности, я воевал не против абстрактного зла, а против зла конкретного. Только индивидуальность задачи целей приводит к поступкам, которые требуют испытания на кровь. Тарыкин подробно написал о казни 23 комбедовцев и двух комиссаров, Шелихеса и Владимирова. «Почему вы решили, что эти двое комиссара?» «Держались одинаково», — ответил Таркин. «Хорошо держались. Себя высоко соблюли. А когда вешали мы их, они все хотели руками схватиться, вроде как вместе помереть». Дзержинский пригласил морковца и спросил его, «Вы питали неприязнь к Всеволоду Владимиру, основываясь на данных, собранных против его отца?» Врать Дзержинскому не могли даже враги. Он относился к редкостной породе людей, которые физически ощущали неправду. — Отчасти поэтому, — ответил Марковец после тяжелой паузы. — Ознакомьтесь с показаниями. Тут довольно красочно описана гибель большевика из Наробраза. Это старик Владимиров. Марковец цепко прочитал тетрадочку Тарыкина и осторожно отложил ее в сторону. — Ну? — спросил Дзержинский. — Сколько помнится, через ваш отдел проходили данные на Владимирова-старшего? — Да. Вы верили всем материалам, поступавшим на него? Я не имел права им не верить. А почему Кедров имеет право не верить всем показаниям? Почему он перепроверяет их по пять раз? Почему Бокки не гнушается пойти в камеру к арестанту, который утверждает свою невиновность? Отчего Уншлихт старается уцепиться в человеке даже преступники за крохотный кусочек добра? У них одна манера, у меня другая. У них хорошая манера, товарищ Марковец. У них манера хозяйская, расчетливая. А у вас манера страхующего себя ветеринара. В стаде три больные коровы, так под нож все стадо. Товарищ Дзержинский, я доказал свою верность революции кровью. Бросьте козырять своей кровью. Мать не подсчитывает кровь, пролитую при рождении ребенка. Простите меня, но я бы считал подлостью рассказывать на каждом углу, сколько крови я выхаркал в бутырках. Революционный трибунал РСФСР под председательством Карклина при обвинителе Крыленко рассмотрел в открытом судебном заседании Дело о хищении бриллиантов и золота в Гохране РСФСР. Обвиняемых защищали члены Московской городской коллегии правозаступников Муравьев, Афанасьев, Гинзбург, Васильев, Грызлов. Государственный обвинитель Крыленко потребовал для всех обвиняемых высшей меры наказания, расстрела. Революционный трибунал приговорил Пожамчи, Шелихеса, Прохорова, Газаряна, Белова. Воронцова заочно к расстрелу, Оленецкую к 12 годам левицкого к 6 годам принудительных работ, Козловскую к 3 годам лишения свободы условно, Шмелькова к 2 годам принудительных работ, Клейменову к году лишения свободы условно. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. По отношению к Пожамчи, Шелихесу, Прохорову, Газаряну и Белову Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 24 часов. Москва, ВЧК, Бокию. Сегодня в совпосольстве подписано соглашение с концерном Маршана на приобретение им драгоценностей. Маршан перевел на счет торгового представительства 3 миллиона долларов. Цена была предложена им в соответствии с курсом Антверпенской биржи. Подписано также особое соглашение на посредничество. Маршан взял обязательство ввести наших представителей на биржу Антверпена, истребовав для себя процент с оборота. Роман. Всеволод стоял, прижавшись лбом к стеклу. Моросил дождь. Встречный ветер сбивал капли в маленькие ручейки, и они дрожали, словно ртуть, прокладывая свои неведомые дороги, жались к ржаво-зеленой раме. Иногда по крыше вагона раскатисто прогрохатывало, будто кидали горох. Этот поезд проходил узкую сероватую полосу ливня. А потом, как чудо, поезд вынырнул в солнце, вспыхнула бело-красная радуга над Васильковым, давно не паханым полем. Сразу отца в охапку думал все радуясь близкой осуществимости этой своей мечты, и немедленно в узкое. Они очень любили это место. Дворец, построенный по проекту Паулу Трубецкого. Отец в первый их приезд сюда подвел володы к воротам в поместье, было это на закате. «Жди», — сказал он шепотом, — «и смотри внимательно. Сейчас будет чудо». Солнце медленно, тяжелыми рывками опускалось. Оно ударилось об арку, замерло на мгновение, потом стремительно стекло вниз и упруго заполнило собой овал ворот, и было так несколько минут. Плененное солнце невластно вырваться из геометрической точности арки и смотреть на это бессилие светило, пусть даже временное было жутковато. Отец хвастливо глянул на все володы и сказал, это я сам открыл. Сначала будем гулять по лесу, думал Всеволод. Грибы станем собирать, сейчас хорошие грибы должны пойти. Он любит смотреть, как я грибы собираю. Никогда боровик сам не сорвет. Все норовит меня подвести к грибу. Знает, как я жаден до белых. Чем ближе к Москве подъезжал поезд, тем чаще Всеволод обращался в мыслях к отцу. Я был кругом неправду, Малон. Я не имел права говорить с ним так, как говорил раньше. Утверждая себя, свою правоту я отвергал его. Я был жесток, оспаривая его манеру мышления, его систему доказательств, его логику, его привычки, выработанные всеми его шестью-десятью годами. Отец не мог отринуть свое прошлое. Он верил в то, что делал. Он никогда не мог делать того, во что он не верил. По-детски, наивно, но до конца. Значит, когда мы с ним ссорились, я был неправ, потому что не мог быть доказательным. Почему мы всегда так жестоки к самым близким? Отчего я был так терпим с Никандровым? Надо быть непримиримым, когда перед тобой враг с пулеметом а мы все больше непримиримы, когда спорим с безоружным. Поезд замедлил ход, а потом и вовсе остановился, тоскливо провизжав тормозами. «Товарняк из Ревеля погонят», — объяснил проводник. «С хлебом! Их, как курьерские, пропускают». И действительно, минут через десять прогремел длиннющий состав. Владимиров вспомнил Федора Шелихеса. Чем больше сейчас он насчитывал вагонов с хлебом, тем явственнее ему виделось лицо Федора, когда тот собирался к Маршану. За несколько часов лицо его осунулось, глаза запали, а скулы набухли острыми желваками. Доброе лицо Федора сделалось в тот вечер жестоким, чужим и очень усталым. Вспомнились все володу глаза Лиды Боссе, когда она рассказывала про своего отчима. Вспомнилось, как гремели алюминиевые кружки в гулком тюремном коридоре перед завтраком и обедом, когда по камерам разносили баланду. Вспомнилась ненависть в лице Неумана, когда тот отпускал его. И вдруг громадная усталость навалилась на все Волода. Такая усталость, что даже ноги ослабели. Он вернулся в купе и лег на плюшевый диван, пропавший нафталином и сыростью. «Ну вот и все», — сказал он себе. Слава Богу дома!